Глава семнадцатая. Злое вторжение. Около километра шириной появившаяся дорога была вся заполнена маршрующими големами: обычные гранитные, редкие стальные и небольшое количество редких алебастрово-белых каменных гигантов. Они шли разбираться с нами, а над ними парил каменный шар. Он выскочил из той же дыры в земле. но прямо в полете набрал массы и теперь занимал собой пол неба огромный массивный летучий прямо посреди него трещины сходились в огромную пасть которая продолжала кривиться и выплевывать новые слова наглость дурное воспитание грязь стоило сразу стереть с лица земли месть вечные муки мы тебя не очень хорошо понимаем крикнула в ответ Кейси Впрочем, общий посыл мы все равно уловили, старушка Луна. Королева каменного мира не оценила новое прозвище, и выдала новый крик. На этот раз она уже прекратила расти, и слова получились более осмысленными. Вперед! Уничтожить чужаков! Помимо рта на огромной каменной морде появились и глаза ярко фиолетового цвета. Сегодня вы умрете, а следом за вами умрут и ваши миры. Пасть Луны снова распахнулась, но на этот раз не для слов. Она превратилась в огромный портал, и из него хлынули союзники каменных. Отряд из нескольких сотен охотников, почти т ы с я ч и отборно родовитых аристократов из Карии, москарикам оказались правы на все сто, когда предсказали их выборы судьбу. А еще из портала выскользнули две серые тени и замерли рядом с Луной. Эти две фигуры и физиономии я тоже знал. И после знака Томр не сомневался в скорой встрече. Сарана и Карана. Я смотрел на старуху и ее сестру, думая о том, как причудливо порой судьба сталкивает старых знакомых. Пора начинать. Карик стоял рядом со мной и тоже смотрел на эту парочку. У меня будет просьба, начал я. Опять хочешь, чтобы я сделал какую-то глупость, которая и тебе самому под силу? Карик нахмурился. Мне действительно по д силу повести наши войска в бой. Я пожал плечами. Вот только из нас всех именно ты воевал и командовал а р м и я м и больше других. Ты знаешь, на что мы все сейчас способны и как лучше развивать эту силу. Так что подберешь для сражения наилучший рисунок. А я принесу больше пользы на передовой. Кому-то ведь надо будет вначале перемолоть побольше големов, чтобы набрать новый пыли. Да, пока остальные не дорастут до твоего уровня. задумчиво кивнул Карик. Но ты же понимаешь, что фиолетовые глаза Луны — это символ ее силы. Она стоит выше, чем ты. Я постараюсь сделать, что возможно. Я улыбнулся. Но ты меня прикрываешь, если что. Вот так всегда. Все хотят, чтобы их прикрывали. Нет, чтобы молча умереть ради общего дела. Карик хмыкнул, а потом мы оба расплылись в улыбках. Через мгновение где-то на краю зрения у меня появилась карта местности. Я коснулся чужой энергии. Все верно. Это было воплощение ауры Карика. Тот взялся за дело, и сейчас все командиры, а то даже и обычные рядовые, начнут получать приказы. На моей карте появилась линия, отмечающая вектор атаки. Рядом несколько уровней целей, которые мне нужно будет достичь. Значит, план минимум, чтобы Карик смог перевести битву на следующий этап. Это тысячи Големов. Именно столько мне нужно развеять. Обратить в каменную пыль, чтобы остальные получили достаточно ресурсов для роста и перехода к атаке. Сотню охотников я уничтожил за минуту. Тысяча големов, получается, займет около десяти. Звучит даже не страшно, если не думать о Луне. С другой стороны, у королевы этого мира только голая мощь. У меня же будут возможности всех известных нам камней. Знак Аруф. Я расплылся в воздухе и переместился прямо в первые ряды големов. Посмотрим, на что я способен в серьезной битве. В моем положении, наверное, стоило бы воспользоваться фактором внезапности и врезать сразу по куче врагов побольше. Но мне нужен был не локальный успех, выполнение задания, хотя бы по нижней границе. Знаки, мистери, мось и г а ц Я использовал способность камня изменений п л а м е н передав часть своей силы ничего не понимающему врагу и одновременно силу самого голема. До этого я уже видел песчинки знака местной королевы, и оказавшись вплотную к ее слугам, легко повторил их. В итоге мое настоящее тело окуталось к а м н е м а незадачливый голем, переполненный мощью вложенной в него заёмной энергии, получил удар в грудь и полетел спиной вперед. Он раскидывал своих собратьев, бьющие из него энергия поглощения разрушала попавшиеся на пути тела и обращала их в песок. Правда, его незаметно переправить к своим не получится. Но Карик ведь и не ставил мне такой задачи. Не успел я подумать об этой проблеме, как рядом со мной в ряды Големов врезалась одна из Змеи Гасины. Словно длинный чешуйчатый танк, она принимала на себя все атаки, а прикативший на н е й отряд Черных следователей бросился собирать мою добычу. Я бы сказал, что это не самое разумное использование моих подчиненных, если бы не увидел, что те не столько подбирают песок, сколько пользуются моментом, чтобы спрятаться, уйти под землю или в изнанку. и растворится в рядах врагов, а тут рядом в толпу врезалась еще одна змея. На это й приехали уже обычные боги, и на небольшую недостачу в наших рядах никто не обратил внимания. Знаки мистери и г а ц с Продолжая играть одного из големов, я передал селу еще одной каменюке и снова запустил ее в собратьев. На этот раз я разбил начавшийся складываться ударный кулак, которым местные планировали разобраться с моими змеями. Бабахнуло не слабо. Големов раскидала во все стороны, а я начал движение в сторону. Именно в этой части армии королевы камня становилось слишком опасно, чтобы выполнить задачу. Разумнее было переместиться, и Карик тоже это понял. У меня на карте появились отметки новой атаки змей, которые будут собирать мою добычу. Но вместе с тем и наши враги поняли, что надо переходить к способностям посерьезнее. Я запустил еще одного голема Камикадзе. Доводя счет своей добычи почти до двухсот противников, змеи с богами снова успешно начали сбор, и в этот момент Луна-Королева атаковала. Глаза блеснули фиолетовым знаком м о с ь а потом камни вокруг ударной группы взорвались и окружили т у н н е п р о н и ц а е м ы м куском скалы. До меня долетел один из маленьких осколков проявления этой силы, и ни один щит не смог его остановить. Пришлось ловить руками. Я попытался раздавить камень, ничего, поглощение. А так и стихиями, даже новой энергии смерти, которая к а з а л о с ь была готова разрушить все вокруг себя, ничего не работало. И как-то сразу стало понятно, что тем, кто попал в каменную ловушку, из нее не выбраться, точнее не самим. Теперь Луна могла либо сжать их и уничтожить, либо взять в плен. И сколько людей и богов мы потеряем, прежде чем наберемся силы, чтобы противостоять подобной мощи? Очень хотелось что-то сделать, но идей не было. Кот, вытащи их! Мне в голову врезался приказ Карика, как будто только без него я и не двигался с места. Там Кейси, она отвечала за сбор и решила лично повести наших в бой. Он не договорил, когда в моей голове вспыхнул план. Вероятно, иногда нам действительно не хватает невозможностей и сил, а чего-то гораздо проще: победить, сделать то, что должно любой ценой. Знак, мистери, знак, мистери, знак, мистери. Я на какое-то время перестал скрываться. кладывая свою силу во всех големов рядом с собой без какого-либо разбора и раскидывая их во все стороны. Естественно, после такого луна и не подумала бросать свою добычу, но я и не рассчитывал на такой простой успех. На этом этапе я ждал только, чтобы она меня заметила, осознала врага и хорошенько запомнила, кто устроит ей то, что будет дальше. Еще одного голема я не стал толкать, ухватил, напитал силой, вложив не только энергию, но и немного собственного песка знака Томр. Для усиления эффекта, а потом запустил прямо в Луну. Мелочь, но теперь это была очень сильная мелочь, которая вцепилась в свою королеву и, сходя с ума от боли, принялась рвать ей лицо. Каменная, огромная и очень крепкая, но полные сил руки Голема раскидывали во все стороны целые тонны камня, и Луна не стерпела. Да как ты смеешь! Ее глаза снова полыхнули фиолетовым знаком мось. с и л а камня и з м е н е н и я п р о к а т и л а с ь по ее поверхности, с н о с я обезумевшего слугу и выравнивая все нанесенные им раны. Она могла и выдержать, но я не зря показался. Она видела меня, видела, как ее достал тот, кого она считала незначимее насекомого, и эта обида заставила ее действовать. Все прошло четко, быстро, без какого-либо шанса для моего невольного помощника. Но и Луна допустила ошибку. Как ожидалось, она привыкла полагаться на силу. Ей не хватило контроля, чтобы одновременно справляться с обезумевшим г о л е м о м и удерживать каменную ловушку. Та, конечно, не потеряла форму, не лишилась в л о ж е н н о й энергии, но утратила возможность реагировать на изменения обстановки. И в тот же миг мощнейшая совместная атака с нашей стороны пробила в камне проход. Кейси, Мьюка и остальные тут же выскочили наружу, не забыв заодно и собранную до этого добычу. Бой продолжался. Ваша судьба все равно предопределена. Луна разобралась с помехами и теперь, наплевав на потерю пленников, попыталась добраться до меня. Больно. Камни, в которых я маскировался под Голема, чуть не раздробили мне кости. Но в последний момент я успел отбросить их от себя. Вот и все. Время маскировки прошло, но четверть задания уже выполнена. Наверное, дальше будет проще. х а Ха-ха! Я раскрутил вокруг себя спираль знака поглощения. Уничтожать врагов, собирать их пыль. Защищать свою жизнь. Неожиданно неплохо помогли переходы в изнанку. Луна была сильнее, ее големов было целое море. Они даже не реагировали на мои перемещения, ни на мгновение не теряя из виду. Но вот попасть уже не успевали. Изнанка, и знак ротс. Что может быть полезнее? Неожиданно стихия тьмы, которую я использовал для полета в изнанке и одновременно для защиты, начала т в е р д е т ь Враг сделал следующий ход. Рядом со мной появилась группа аристократов из нашего мира. Я даже узнал главу рода Хо, который был уже совсем не рад, что пошел под руку Луны, но теперь не мог ничего поделать. Давно хотел тебя убить, кот. Кажется, он нашел что-то хорошее в необходимости выполнять приказы новой хозяйки. Сколько ты зла и боли принес в наш мир, и теперь все, что мне нужно сделать, это задержать тебя. Вокруг меня закрутился обман, легко разрушая атаку лорда Хо. Но тот был готов. Неожиданно рядом с ним появился образ великой башни х а о с а и давление выросло в разы. Ты думал, мы идиоты, которые готовы променять свободу на купицу р чужой силы? Но нет. Старик хрипел, однако продолжал давить, вкладывая в удар силу башни, мощь всех членов своего рода и что-то еще. Мы взяли силу знака изменения каменного мира, чтобы пойти своим путем. Неужели ты не видишь, что именно скоро уничтожит тебя? И вот теперь я понял, лорд Ход действительно старый идиот. Кто бы не продал ему идею использовать камень изменения для усиления башни своей стихии, он повернул р гениальную аферу. Идеально потоптался на чужих комплексах и запудрил мозги. Ты взял силу знака м о и с е башни хаоса, чтобы получить неплохой результат. Но мне пришлось принять на себя новую атаку аристократов. Если бы увернулся, то по мне в р е з а л а бы Луна, которая только этого и ждала. Это было гораздо хуже. Ты только и можешь, что защищаться, но все равно пытаешься болтать. Аристократы усилили натиск. Вы так и не поняли свою ошибку. Вы взяли лучшие от двух путей, объединили их и даже получили хороший результат, но почему-то совсем не подумали, что делать дальше. Как вы будете развивать эту силу, если великая башня х а о с а это уже вершина? И тогда ваша о б ъ е д и н е н н а я с и л а это ловушка, тупик, цепи, которые вы сами на себя навесили. Ты врешь. Башня х а о с а это только начало. Думаешь, я не чувствую? Лорд Хо погрузился в самые глубины своей силы, и поток бьющий по мне стихии вырос в разы. В этом консервативном подходе, нежелании уходить от корней, давших силу его роду. Была даже какая-то прелесть. Хора спахнул глаза, ожидая увидеть изумление или, лучше даже, гнев. Но я только помахал ему рукой, а потом его башня развалилась на части. Что? Старик так до конца ничего и не понял. Ты решил усилить свою башню, поверив м о и с л о в а что это невозможно. Иронично, да? Ты силен и вложил в этот поиск всего себя. И тогда на твой зов откликнулась единственная сущность, которая могла предложить т е б е путь дальше, которая похожа на твою стихию, но в то же время является ее врагом — хаос изначальный. Я поднял голову в небо, глядя, как на мгновение в этот мир заглянуло творение Петровича. Луна почти сразу же затянула получившуюся в тканях мироздания дыру, но она успела показать себя. На короткое мгновение все стихии вокруг взбунтовались. И одним ударом я уничтожил всех пришедших по мою голову аристократов. Хо, Крююсы, Шабы, Болезы. Старые главы семей закончили свой путь, но сами роды будут жить. Их молодые наследники сейчас сражаются в рядах армии Карика. Они собирают силу, которая вернет им величие, поможет сохранить старые фамилии и продолжить их путь, сделать то, на что у стариков не хватило воли. Встать на путь почти с самого начала, но не угаснуть. Бой продолжался. Вместе с аристократами я зацепил еще целую сотню големов, и мой счет подрос до полутысячи. Половина от плана. Мне оставалось продержаться еще совсем немного. Это даже перестало казаться шуткой. Я опять ушел в и з н а н к у но почти сразу был вынужден вывалиться обратно. Прием с привлечением изначального х а о с а оказался чуть разрушительнее, чем я думал, и теперь на других планах было просто невозможно находиться. Теперь мне придется меньше бегать и больше сражаться. Майя смотрела на носящегося среди тысяч врагов кота и невольно напрягалась каждый раз, когда чужие атаки проходили слишком близко к нему. Она давно не участвовала в таких массовых сражениях. Та же война Карика и Ата она прошла почти незаметно для нее, но это вовсе не значило, что у нее не хватит сил или умений, чтобы помочь остальным. Третья змеиная группа отправилась за добычей и одновременно Майя во главе отряда из духов и теней выдвинулась к будущей точке выхода. с очень простой задачей — стоять до конца и прикрыть вывоз новой каменной пыли. Ожидать, что новый заход пройдет без проблем, было бы глупо, и Карик знал это, и он и Майя понимали, чем дальше, тем сложнее. Кота будут загонять в угол, и точно также им придется прикладывать все больше усилий, чтобы извлекать пользу из его добычи. Уже скоро потери превысят любую прибыль, но пока этого не случилось, они будут продолжать. Это единственный путь, чтобы не только сегодня победить, но и подготовиться к новым битвам. Все получили новую каменную пыль. Голос Майи окутал ее отряд. Пока ресурсы для объединения сердец доставались лишь сильнейшим бойцам армии, а еще отрядам прикрытия вроде тех, какими командовала она сама. Если враг будет становиться сильнее, то и они тоже. Майя окутала свечением знак а рот каждого воина из своего отряда и проследила, чтобы с о с р е д о т о ч и е духов И каменные сердца объединились. Получилось. Теперь отряд будет лучше защищен. И, возможно, сумеет удивить землян ы х до того, как те поймут, что обычные атаки их не берут. А если Луна решит послать кого-то посильнее, то для этого вперед как раз выйдет она, Майя. Давно не виделись. Серая тень п р е г р а д и л а им дорогу, с т о и л о отряду отделиться от основной массы войск. Враги оказались умнее и ударили на опережение. Продолжайте движение. С этими я разберусь. Майя отдала приказ и окружила светом камни, и з м е н е н и я стоящую перед ней парочку. Старуха и ее сестра. Майя не была уверена, что те будут сражаться всерьез. Наоборот, ей казалось, что с ними будет проще договориться, чем с кем бы то ни было еще. Но повелительница смерти точно так не считали. Старуха врезала по ней потоком энергии знака Томр, а Сарана попыталась прорвать кольцо из света и уничтожить отряд духов. недостаточно быстро. Май использовала тот самый прием, что показал ей кот, тот, которым он остановил знак смерти в мире охотников. Удобно, когда не надо тратить время на раздумья, можно успеть гораздо больше. С другой стороны, тот же кот научил Май ю Иногда, остановившись, можно понять, что тебе и не нужно никуда спешить. Еще удобнее. Девушка вытянула вперед ладонь, на которую приземлились в у ж а т ы о й из чужой атаки песчинки знака т о м р Потом сжала их в кулак, собирая то ли в сердце, то ли просто в небольшой камень, а потом запустила обратно. Снаряд из камня смерти пролетел сквозь защиту Сараны, словно той и не было. Первая часть задумки сработала идеально. Эти две оказались не готовы, что кто-то сможет использовать их разработку. Систему свой чужой просто не сработала. Ты на что рассчитывала? Саране пришлось остановиться и развернуться, чтобы остановить атаку Майи. Камень остановился и преданно замер в ее ладони будто влетой. Да, ты выиграла пару секунд. Но наша сила никогда не причинит нам вред. Именно поэтому я добавила туда небольшой сюрприз. Моя пожала плечами. Вы же помните про знак басек, который, как оказалось, чудесно умеет менять суть любого другого знака. Вот я и подумала, а что если запустить изменение, но сделать так, чтобы оно прошло не сразу? Например, когда моя атака просочится сквозь твою защиту, и только потом взорвётся.